Анна Эйч. Дотла 2. Красная королева. Аннотация. Пережив предательство и боль, я обрела силы полюбить снова. Жизнь, наконец, наладилась. Успешная карьера архитектора, ярко интересная жизнь и заботливый мужчина рядом. Но хрупкое счастье рушится в одночасье, когда на пороге появляется призрак прошлого. Человек, которого мы похоронили два года назад, поклявшись помнить о нем только хорошее. Он утверждает, что вся моя жизнь — ложь, искусная симуляция, которую создал для меня мой собственный жених. Нет причин ему верить. Но чем больше фрагментов складывается в общую картину, тем страшнее становится догадка. А что, если хороший брат на самом деле и есть главный злодей нашей мрачной сказки? Анна Эйч. Дотла 2. Красная королева. Дорогие читатели, обратите внимание, это вторая книга-диология. Первая называется «Дотла». Ее также можно прочитать здесь, на Литрес. Больше о моем творчестве, креативы по книге и приятные бонусы для читателей можно найти в моем Телеграм или ВКонтакте. Глава первая. Я подарю тебе ребенка. Денис. Все должно быть безупречно. Я приехал в ресторан за час до назначенного времени, уверенный, что Вика будет приятно поражена моей пунктуальностью. В последнее время я был далеко не образцовым бойфрендом. Постоянные опоздания на свидание могли создать впечатление, будто в моей жизни существуют вещи важнее любимой женщины. Нет... Я готов поклясться всем святым, что никого ближе и дороже Вики для меня не существует. Конечно, все еще есть незаконченные дела и обязанности, которые не дают мне как следует расправить крылья, но это мелочи. Несмотря на некую зависимость от тех, кто когда-то подарил мне второй шанс, я могу позволить себе быть рядом с Викой, не боясь за ее безопасность. Я не хочу держать ее на расстоянии. Напротив, жажду большего жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым мгновением рядом с моей огненной девочкой. К сожалению, Вика единственный человек, оставшийся у меня после трагедии. Каждое утро я просыпаюсь с ноющей болью утраты, с пульсирующей скорбью в груди. Потеря мамы и брата навеки останется незаживающей раной в моем сердце кровоточащий в минуты тоски и одиночества, и затихающий только тогда, когда мое внимание целиком поглощает девушка с рыжей копной волос. Девушка, которую мне незаслуженно посчастливилось обрести после всех совершенных мной ошибок. Сквозь прозрачные витражи ресторана замечаю знакомый силуэт, и губы сами собой растягиваются в улыбке, Волнение моментально сковывает грудь, дыхание сбивается, образует тугой комок в горле. Давно не испытывал такого трепета перед встречей. Моя любимая входит в ресторан, направляясь к стойке администратора. Я наблюдаю за ней со второго этажа. Отсюда открывается роскошная панорама ночного города. Здесь лучший столик для влюбленных. Сегодня мы станем кем-то большим друг для друга. Моя красотка легко и грациозно следует за администратором и, наконец, появляется передо мной во всем великолепии. Улыбка. За нее я готов умереть тысячу раз. Крупные медно-рыжие локоны, завораживающие струятся по ее плечам, покачиваясь при каждом шаге. Черное облегающее платье с изящной драпировкой, открывающие хрупкие плечи, и подчеркивающая изгибы ее фигуры, словно сошло с обложки модного журнала. От нее невозможно отвести взгляд. Яркое, элегантное, притягательное доголовокружение. Вика мастерски умеет подчеркивать свою неповторимую красоту так, что мужчины вокруг буквально сходят с ума от зависти и готовы прикончить меня в темном переулке ради шанса оказаться на моем месте. Впрочем. Врагов у меня и без того предостаточно. Тех, кто без колебаний всадит пулю при первой же возможности. «Привет», – произносит она чуть растерянная робка робко, пока я галантно отодвигаю для нее стул. «Привет, малыш». Склоняюсь к ней и нежно касаюсь ее губ легким поцелуем. «Ты сегодня потрясающе выглядишь». Не удержавшись от соблазна, провожу пальцами по ее шелковым волосам, я ощущаю тонкий аромат персика и жасмина с едва уловимой пряной ноткой корицы, запах страсти и женственности, от которого сладко кружится голова. «Спасибо». Она застенчиво поправляет подол платья и снова поднимает на меня свои зеленые глаза. «Я приезжала к тебе в офис. Думала, ты опять засидишься допоздна. Хотела...» Вика внезапно замолкает, и в ее взгляде мелькает что-то похожее на страх или сомнение. Э -э, «Я хотела сделать тебе сюрприз». Она натянуто улыбается, прилагая все усилия, чтобы казаться спокойной. «Малыш, что случилось? Ты чем-то расстроена?» Мгновенно напрягаюсь, я чувствую ее растерянность. «Нет, нет, все в порядке». Она поспешно пытается убедить меня в собственной искренности, но звучит это слишком неестественно. Я просто немного расстроилась, что не застала тебя там. «Вика!» Осторожно протягиваю я, вкладывая в одно лишь имя всю свою тревогу и сомнения, давая понять, что ее наигранная безмятежность не прошла мимо моего внимания. «Послушай». Резко выдыхает она и накрывает мои напряженно сцепленные пальцы своими теплыми ладонями, словно пытаясь передать мне часть своей внутренней борьбы. «Извини, я знаю, звучит нелепо и путано, просто...» «Любимая, расскажи мне все. Ты же знаешь, тайны убивают. Мы ведь договорились больше никогда не лгать друг другу». «Да», — едва заметно кивает она в знак согласия, — «ты совершенно прав». «Зачем я только...» Она вновь делает глубокий вдох, словно перед прыжком в неизвестность. «Прости, я должна все рассказать тебе, как есть, без прикрас». Ее взгляд опускается на белоснежную скатерть, будто она ищет среди тончайших нитей ответ на мучающий вопрос. «Малыш, ты пугаешь меня? Что-то случилось? Кто-то напугал тебя возле офиса или по дороге сюда? Прошу тебя, ничего не скрывай!» «Нет, нет». Ее глаза вновь вспыхивают тревогой, в них отражается мимолетный страх и нерешительность. «Все гораздо проще». Вика замолкает, отводит взгляд в сторону и прикрывает веки, собираясь с мыслями. Наконец, она вновь поднимает на меня свои изумрудные глаза, полные смятения и надежды одновременно. «Дэн, я сделала тест на беременность». «О боже!» Сердце взрывается оглушительным громом волнения и восторга. Ощущаю, как вспыхивает тысяча ослепительных огней, разгоняя кровь по венам. Каждая клеточка моего тела трепещет в предвкушении ответа. Время замирает, и кажется, я вот-вот воспарю над землей от осознания, что скоро стану папой. «Оказался ложным», — мягко прерывает меня Вика мгновенно убивая во мне что-то важное, будто окатив ледяной водой. Я сначала испугалась, потом обрадовалась, а когда увидела отрицательный результат, то растерялась. Господи, малыш, ты так напугала меня! Я спешу успокоить ее, нежно поглаживая хрупкие пальчики любимой, и продолжаю. Я был бы невероятно счастлив услышать обратное. Ты же это знаешь? Да, знаю. Едва слышно, шепчет она. «Ну, ничего страшного не произошло. Главное то, что мы оба поняли. Мы хотим этого одинаково сильно, верно?» «Да», – неуверенно соглашается Вика. «И знаешь, мне кажется, сейчас идеальный момент». «Момент? Для чего?» – удивленно уточняет она, забавно сводит темные брови и слегка склоняет голову набок «Для этого». Медленно поднимаюсь из-за стола и обхожу его. Опускаюсь перед ней на одно колено и достаю из внутреннего кармана пиджака небольшую бархатную коробочку. Приоткрываю крышку. Кольцо сверкает в приглушенном свете ресторана росыпью драгоценных камней. Виктория Кузнецова. Согласишься ли ты сделать меня самым счастливым мужчиной на свете? и принять мое предложение выйти за меня замуж. Я люблю тебя до дрожи в пальцах и буду любить до последнего вздоха своей жизни». Ее взгляд пронзает меня насквозь. Каждая секунда ее молчания кажется вечностью, способной оборвать мою жизнь прямо здесь и сейчас. Сердце бешено колотится в груди, готовое выпрыгнуть наружу. Дыхание замерло в ожидании ответа. «Малыш, я хочу сказать, что готов дать ей время». «Я согласна», — выпаливает она внезапно. «Давай сделаем это». Я улыбаюсь и дрожащими руками надеваю кольцо на ее тонкий палец. Схожу с ума от неподдельного чистого счастья. Оно как переизбыток свежего воздуха, кружит голову и заставляет теряться в пространстве. «Я люблю тебя». Притягиваю ее к себе и бесстыдно целую, пока гости за соседними столами начинают аплодировать нам. «И я тебя», — тихо шепчет моя будущая жена. Когда эйфория между нами немного утихает, я выпускаю Вику из объятий и возвращаюсь на свое место. «Как давно ты это задумал?» — спрашивает она, рассматривая кольцо. «Давно, я ждал, пока ты будешь готова». Вика одаривает меня еще одной улыбкой. Но от меня не ускользает тот факт, что, несмотря на произошедшее только что, в ее глазах теплится печаль. Я думаю, Вика хотела стать мамой больше, чем готова признать. Поэтому все еще думает о том чертовом тесте на беременность. Что ж, самое время заняться активным созданием полноценной семьи. Я подарю тебе ребенка, любимая. Обещаю.